Глава четырнадцатая. Устранение стресса и физических болезней. Психологические аспекты и предрасположенность к стрессу. Состояние покоя, умиротворения достигается очень немногими людьми, хотя это доступно всем нам. Внутренний опыт большинства людей отмечен постоянным стрессом. Большая часть стресса, который приводит к эмоциональным и физическим нарушениям в нашем обществе, психологическое по своему происхождению. Наша реакция на стресс зависит от нашей предрасположенности к стрессу. И, как мы указали ранее, это непосредственный результат суммы подавленных и вытесненных чувств, которые мы накопили. Чем больше эмоционального давления признано и отпущено, тем менее мы уязвимы к стрессовым реакциям и обусловленным стрессом-болезням. Главный стресс для подавляющего большинства из нас большую часть времени происходит не из-за внешних стимулов, но из-за давления наших собственных подавленных эмоций. Эти подавленные эмоции становятся основным стрессором, поэтому даже в спокойной внешней среде мы все равно подвергаемся хроническому внутреннему стрессу. Мы можем заметить, что внешние факторы стресса – просто солома, которая в конечном счете переломила хребет верблюда. Главная стрессовая нагрузка – это то, что мы носим с собой постоянно. Психологическое программирование в нашем обществе так обширно распространено – что для большинства людей даже расслабиться и насладиться отпуском – это проблема. Вина говорит, что мы должны делать что-то еще. Если расслабление не происходит немедленно, появляется чувство разочарования. Постоянное возбуждение бесконечные поиски развлечений – вот что мы делаем, чтобы избежать боли от встречи с нашим собственным внутренним «я». Большинство занятых руководителей начинают втайне думать о том, как бы побыстрее возвратиться к работе, в то время, когда они в отпуске. Они могут внешне жаловаться на свою тяжелую рабочую нагрузку, но когда они возвращаются к привычному режиму, они снова чувствуют себя нормально. Эффекты подавленных и вытесненных чувств плюс провоцирующие стресс-факторы – Ответственны за большинство эмоциональных и физических болезней. Эмоционально-психологический компонент присутствует во всех болезнях, и поэтому возможно полностью изменить процесс болезни, удаляя внутренние факторы стресса. Это верно для многих исцелений от серьезных и потенциально смертельных болезней при помощи эмоционально-духовных методов, о которых ежедневно сообщается в СМИ. Много исцелений происходит после того, как все медицинские методы потерпели неудачу. Одна причина состоит в том, что на стадии «это все, что мы можем сделать» пациенты сдаются, и они ищут и принимают истинную основную природу и причину их болезни. Осознание отпускания подавленных чувств неуклонно уменьшают личную предрасположенность к стрессу. понижая таким образом уязвимость для обусловленных стрессом проблем и болезней. Большинство людей, которые изучают и практикуют технику отпускания, замечают прогрессивное улучшение физического здоровья и жизнеспособности. Медицинские аспекты стресса Стресс – наша реакция на ощущаемую угрозу, реальную или воображаемую, нашей безопасности или телесному балансу. Стимул может быть внутренним или внешним. Он может быть физическим, ментальным или эмоциональным. Фундаментальное исследование относительно физической реакции тела на стресс было проведено доктором Гансом Серье и доктором Уолтером Кенноном. Серье описал то, что он назвал «общим адаптационным синдромом». В ответ на стрессовый стимул Тело сначала проходит сигнальную стадию или стадию тревоги, затем стадию сопротивления, и если стимул продолжает воздействие, это может привести к третьей стадии синдрому истощения. Сигнальная реакция проходит путем от коры головного мозга, гипоталамус, нижний мозг, железы надпочечников и кровеносной системы. Кортизол и адреналин Кроме того, происходит выброс мозговых гормонов и стимуляция симпатической нервной системы тела. Адреналин направляется во все органы тела и готовит их к борьбе или бегству. Многие люди, особенно в больших городах, учатся жить за счет высокого уровня адреналина от постоянных проблем. Угроза выживания из-за интенсивной конкуренции сохраняет постоянный приток адреналина. Как правило, люди находятся в подавленном состоянии по выходным или в отпусках. Они зависимы от волнения и патологической стимуляции. Они привыкают к полой эйфории вызванной высоким уровнем кортизола. Вторая стадия, стадия сопротивления, является попыткой тела восстановить гомеостатический баланс. Это включает гормональные изменения и повышение метаболизма и минерального баланса. Обычно происходит задержка воды и натрия в тканях организма. Некоторые руководители, например, получают раздутые лодыжки в течение рабочей недели, а затем в пятницу вечером у них сильно повышена частота мочеиспускания. Они также жалуются на чувство слабости, которое возникает из-за внезапного уменьшения уровня гормона кортизола. В дополнение к несколько эфорическому эффекту Кортизол также имеет анестезирующий эффект. Поэтому в период ухудшения производства кортизола ушедшие на уикенд работники могут заметить физические симптомы, которые игнорировались во время волнений рабочей недели. И на выходных они могут жаловаться на воле недомогания, которые не ощущались в то время, пока они были на работе. Третья стадия истощения. Если стресс продолжается на прежнем уровне, Несмотря на действующие мощности механизмов адаптации тела, в конечном счете эти механизмы начинают ослабевать. Возникает состояние надпочечного истощения. Защита тела становится слишком слабой, чтобы противостоять эффектам стресса. Наступает стадия угнетения, подавления иммунной системы. Органы тела начинают демонстрировать патологические изменения, из-за долгого времени выделения гормонов стресса. Энергетические ресурсы тела истощаются, приводя к болезни и, в конечном счете, к смерти организма. Во время острой сигнальной реакции моторика желудка затормаживается, процесс пищеварения останавливается и кровоснабжение слизистой желудка уменьшается. В то время как стресс продолжается, Из-за дисбаланса нервной системы и гормональных изменений возникает повышенная кислотность желудка и происходит перепроизводство пищеварительных ферментов. Повышенное количество пищеварительных ферментов и соляной кислоты, действующие на ослабленную желудочно-кишечную слизистую оболочку, приводит к образованию язвы из-за стресса. При длительном стрессе язвы могут начать кровоточить или углубляться, ускоряя медицинскую катастрофу. В других случаях реакция на хронический и патологический стресс может проявляться отказом производства соляной кислоты или ферментов, приводящих к хронической диспепсии и недостаточному питанию организма. Помимо желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая система также реагирует на стресс сигнальной реакции. Поскольку стресс становится хроническим, сердце, кровеносные сосуды и почки могут получить повреждения приводящие к артериальной гипертензии или коронарной болезни. Стресс в конечном счёте ответственен за инсульты, сердечные приступы и артериальную гипертензию, которые являются основными причинами смерти в Соединённых Штатах. Реакция энергетической системы на стресс и система акупунктурных каналов. У тела есть три нервных системы. первая сеть сознательно контролируемых нервов, распределенная преимущественно по произвольно сокращающимся мышцам. Второе – автономная или вегетативная нервная система, симпатическая и парасимпатическая, которая обычно бессознательна и которая управляет органами тела и физиологическими функциями, такими как сердцебиение, течение распределения крови, пищеварение и химические показатели тела. Третье. Система акупунктурных каналов, которая передает биоэнергию к структурам всего тела и внутренним органам. Эта третья система меньше всего известна западной медицине, но давно понята в восточной медицине и обществе. В системе акупунктурных каналов течет поток жизненных энергий, протекая по всему физическому телу через невидимый энергетический телесный двойник. Эта энергетическая система описана как 12 главных каналов над поверхностью физического тела и 12 главных акупунктурных меридианов тела. От этих каналов отходят много меньших потоков, ведущих в различные системы органов тела. Нарушение распределения энергии в этих каналах приводит к дисфункции соответствующих органов и, в конечном счете, к развитию процесса болезни. а Жизненная биоэнергия – это поток самой жизни. Она очень быстро реагирует на стресс. Эта биоэнергия реагирует от момента к моменту на колебания разных факторов в наших жизнях, таких как изменяющиеся структуры нашего восприятия, мыслей и чувств. Общепринятые показатели измеряемых медицинских реакций тела относительно медленны. Мимолетная мысль, которая может сопровождаться эмоциональной острой болью, не вызывает измеримые изменения в кровеном давлении или пульсе тела. Однако такая мысль немедленно регистрируется в биоэнергетической системе, где множество быстрых изменений может наблюдаться научными, экстрасенсорными и клиническими методами. Целостный баланс энергетической акупунктурной системы тела регулируется активностью тимуса – вилочковой железы. Биоэнергетическая система непосредственно связана с иммунной системой тела через тимус. Хронический стресс ослабляет иммунную систему тела, подавляет тимус и выводит систему биоэнергии из баланса. Укрепление тимуса или принятие пищевых добавок для тимуса восстанавливает равновесие системы биоэнергии. Подробное объяснение этого факта можно найти в книгах «Поединческая кинезиология и энергия жизни» доктора медицины Джона Даймонда. Способы снятия стресса Исследование в Калифорнийском университете, проведенное в 80-х годах, разъяснило соотношение между стрессом, подавлением иммунной системы и развитием рака, показав влияние периодического стресса на выработку мозговых опиатов, известных как эндорфины. Стресс в форме регулярно повторяющихся шоков подавляет иммунную систему. Когда иммунная реакция сильна, мозг выделяет эндорфины, так называемые противораковые клетки, киллеры, которые атакуют и убивают молодые растущие опухолевые клетки. Но когда иммунная активность подавлена и производство эндорфинов снижается, активность противораковых клеток уменьшается. Отчёт в журнале «Наука» гласит, «Результаты нашего исследования поддерживают представление о том, что центральная нервная система, модулируя иммунную функцию, осуществляет некоторую меру контроля над началом и развитием болезни. Далее утверждается, что чувство беспомощности связано со сниженной противораковой активностью клеток киллеров и увеличенным ростом опухоли Депрессия у животных, так же как и у людей, понижает иммунную реакцию. И эта беспомощность имеет отношение к тому, насколько человеко-животное – чувствует контроль над стрессовыми событиями. Эти результаты исследования помогают объяснить, почему депрессия и чувство беспомощности связаны с заболеванием раком. Дальнейшее исследование подтверждает, что реакция на стрессы оказалась основным предварительным условием для начала физической болезни у животных и людей. Конечный эффект стресса выражается в блокировании иммунной системы тела из-за производства Ауто Если эти аутоантитела заблокированы, иммунные функции снова восстанавливаются. Поэтому блокирование иммунной системы обратимо. Например, исследование, проведенное в Институте Пастера в Париже, привело к созданию так называемой «сыворотки богомольца», которая при введении подкожной покровы приводит к реактивации иммунной системы. Небольшое количество сыворотки вводится под кожу три дня подряд и дает быструю реактивацию иммунной системы. Реактивация парамедицинских реакций тела также замечена в результате немедицинских вмешательств, например, в корреляции медитативной практики с сокращением стресса и депрессии. Исследование, проведенное на студентах колледжа, к примеру, выяснило, что медитация привела к уменьшению их возбуждения при стрессах. что было связано с облегчением их депрессии. Исследование обнаружило, что студенты, которые добросовестно участвовали в шестинедельном тренинге по медитации, получили улучшение функционирования иммунной системы. Студенты в контрольной группе, которая получила только образовательную информацию о стрессе без внутренней техники, показало мало или ноль физиологического или психологического улучшения. Неопубликованные изыскания в течение 1980-х, где я состоял клиническим консультантом показали большую эффективность внутренних методов, в отличие от исключительно медицинских методов сокращения стресса. Медицинские методы, такие как прогрессивная релаксация, имеют положительное влияние, однако улучшающие воздействие на частоту сердечных сокращений и кровяного давления больше и более стабильно. если внутренние техники применяются сознательно. Эти научные результаты не будут удивительны людям, которые учились использовать внутренние технологии, такие как техника отпускания, которая является процессом внутреннего освобождения и может быть применена ко всем ситуациям. Они сообщают, что они способны лучше управлять стрессом, потому что они более спокойны в трудных ситуациях, после изучения того, как отпускать отрицательные чувства, как только эти чувства возникают. Кинезиологическое тестирование. Кинезиология или исследование работы мышц – полезный предмет для изучения непосредственной связи между умом и телом. Основная процедура проверки теперь относительно широко известна. Она очень информативна и проста для освоения. Диагносты используют кинезиологические методы, чтобы проверить баланс акупунктурной системы, меридианов и общего функционирования биоэнергетической системы тела. Кинезиология прежде всего имеет дело с тестированием мышц, поскольку внезапное падение уровня биоэнергии видны по быстрому ослаблению мускулатуры тела. Эта реакция тела может быть выявлена любой отрицательной энергией. который возникает в ауре, окружающем пространстве биоэнергетической системы. Стимул может быть физическим, таким как искусственные подсластители, люминсцентные лампы, синтетические продукты и ткани или определенные ритмы, произведенные группами исполнителей рэп-музыки или стиля хови -метал. Самый известный стимул для нашего понимания – это непосредственно ослабляющий эффект отрицательной мысли или чувства. Отрицательное мысль и чувство немедленно ослабляет тело и создает неустойчивость энергетического потока тела. Поскольку этот вид тестирования мышц так красиво и драматично иллюстрирует связь между умом и телом, стоит усилий узнать о процедуре и испытать ее лично. Поэтому далее мы будем вдаваться в некоторые подробности о самой процедуре проверки, которая чрезвычайно проста и требует только двух человек. Важно отметить, что и проверяющий, и проверяемый должны быть по уровню сознания не ниже уровня храбрости, калибровкой 200, чтобы получить точные ответы путем процедуры проверки. То есть правду увидит те, кто нацелен на правду. Методика проведения кинезиологического тестирования. Испытуемый стоит с одной рукой, вытянутой в сторону и поднятой до уровня плеч. Второй человек тестирует. Используя два пальца, тестирующий быстро давит в течение нескольких секунд на запястье испытуемого, чтобы получить ощущение силы мышц. В то же самое время, когда тестирующий надавливает, он просит, чтобы испытуемый сопротивлялся со всей силы. Важно, что тестирующий не улыбается испытуемому, и в это время не должно быть никаких разговоров или музыки. Лучше сделать, чтобы испытуемый смотрел на нейтральный объект, такой как глухая стена, или закрыл глаза. После нескольких испытаний тестирующий получит ощущение силы мышц испытуемого. На следующем этапе тестирования испытуемый думает об эмоционально неприятной ситуации или держит в памяти образ неприятного человека. В это время, как испытуемый держит неприятный образ в уме, Тестирующий надавливает снова в течение нескольких секунд, чтобы проверить силы руки, которые все еще держатся горизонтально. В то же время испытуемый снова сопротивляется со всей своей силой. Будет замечено, что есть внезапное значительное ослабление дельтовидной мышцы, которая с тестированием продемонстрирует потерю приблизительно 50% силы мышцы. Теперь пусть испытуемый думает о ком-то, кого он любит. и проведите повторный тест. Он немедленно станет сильнее. Это драматический и очень сильный феномен, стоящий того, чтобы испытать его и засвидетельствовать его реальность. Тест может быть повторен с различными отрицательными объектами, находящимися в другой руке, испытуемого во рту, или помещенными на макушке головы или у солнечного сплетения. Пусть испытуемые смотрят на люминсцентную лампу или рекламный ролик во время тестирования. Или оцените различие между эффектом классической музыки против хови-металла или рэп-музыки. Домашний хлеб против хлеба фабричного производства. Сахар против меда. Синтетические ткани против хлопка, шерсти или шелка. Тяжелая пища против органической здоровой пищи. Синтетический витамин С – против органического витамина C плодов шиповника. Дополнительные тесты могут быть сделаны для отдельных реакций на диетические содовые, сигареты, мыло, любимые продукты и другие объекты, с которыми мы часто контактируем. Как только различные объекты и эффекты от мыслей и чувств проверены, скоро становится очевидно, что у всего у Вселенной есть вибрация – и что вибрация имеет укрепляющий или ослабляющий эффект. Например, чтобы продемонстрировать ослабляющий эффект еды с отрицательной энергией, такой как искусственные посластители, нет необходимости помещать еду в рот. Будет тот же самый ослабляющий эффект, если поместить еду в противоположную руку или на макушку головы. Когда человек использует механизм отпускания и отпускает отрицательные чувства – Мышцы, проверяемые описанным методом, изменят реакцию от слабости к силе. Поскольку отрицательные мысли или система взглядов отпущены, они больше не имеют власти истощать нашу энергию. И это основной закон сознания. Мы подвергаемся воздействию только того, что содержится в нашем уме. Тело среагирует на то, чему мы верим. Если мы будем полагать, что определённое вещество плохо для нас, то оно будет обычно давать слабость при тестировании мышц. То же самое вещество сделает другого человека, который полагает, что это хорошо для него, сильным. То, что вызывает у нас стресс, поэтому, прежде всего, субъективно. Тестирование мышц чувствительно к бессознательному системе взглядов, так же, как и сознательному. Тестирование часто показывает, что человек подсознательно чувствует или верит в противоположное тому, во что он думает, он сознательно верит. Человек, например, может сознательно полагать, что он хочет излечиться, но подсознательно быть привязанным к вторичным выгодам от болезни. Простой тест мышц показывает правду относительно исследуемого вопроса. Связь сознания со стрессом и болезнью. Как мы увидели, предрасположенность к стрессу и уязвимость напрямую связаны с нашим общим уровнем эмоционального функционирования. Чем выше мы находимся по шкале сознания, тем меньше мы отвечаем стрессовой реакции. Мы можем взять простой инцидент из повседневной жизни и проиллюстрировать различия в реакциях. Скажем, например, мы припарковали наш автомобиль, и когда мы выходим, автомобиль, припаркованный перед нами, отъезжает назад, ударяясь в наш автомобиль с глухим стуком. Наш бампер и передняя часть крыла вдавлены. Вот то, как могли бы звучать разные уровни сознания. Стыд. Какая досада, я такой паршивый водитель. Я не могу даже припарковать автомобиль. Я ничего никогда не добьюсь. Вина. Я сам напросился. Насколько же я клуб? Я должен был парковаться лучше. Апатия. Что толку? Такие вещи всегда происходят со мной. Я, вероятно, не получу даже страховки. Бесполезно говорить с парнем. Он просто предъявит мне иск. Жизнь – дерьмо. Грусть. Теперь автомобиль разрушен. Он никогда не будет прежним. Жизнь мрачна. Я, вероятно, потеряю много денег на этом. Страх. Этот парень, вероятно, разъярен. Я боюсь, что он ударит меня. Я боюсь возразить ему. Он, вероятно, предъявит иск. Я никогда не восстановлю автомобиль до прежнего состояния. Ремонтники в сервисе автомобилей всегда обманывают меня. Страховая компания, вероятно, не будет за это платить. И на меня свалит всю ответственность. Страсть. Я могу сделать денег на этом. Я думаю, что буду держать шею фальсифицировать травму шеи. Мой Шурин адвокат. Мы снимем последние штаны с этого идиота. Я сделаю самую высокую оценку и сделаю ремонт в более дешевом месте. Гнев. Проклятый идиот. Я преподам этому парню урок. Он заслуживает хорошего удара в нос. Я засужу его и заставлю его страдать. Моя кровь кипит. Меня просто трясет от ярости. Я мог бы убить ублюдка. «Гордость. Смотри, куда едешь, идиот. О, Боже, мир полон таких неуклюжих идиотов. Как ты смел повредить мой новый автомобиль? Да что он о себе думает, черт побери? Его страховка, скорее всего, самая дешевая. Слава Богу, моя страховка самая лучшая. «Храбрость. О, ну мы оба застрахованы. Я возьму его данные и без проблем с этим разберусь. Неприятность, но я могу с ней разобраться». Я поговорю с водителем, и мы решим этот вопрос без суда. Нейтралитет. Такие вещи происходят в жизни. Вы не можете вести 20 тысяч миллионов в год без случайных аварий. Готовность. Как я могу помочь парню успокоиться? Он не должен чувствовать себя расстроенным из-за этого. Мы просто обменяемся необходимой информацией о страховке и будем нормально общаться друг с другом. Принятие. Все могло быть и хуже. По крайней мере, никто не пострадал. Это только деньги, так или иначе. Страховая компания позаботится об этом. Я предполагаю, парень расстроен. Это естественно. Такие вещи просто нельзя предвидеть. Слава богу, я не управляю этой вселенной. Это только незначительная неприятность. Интеллект. Давайте будем практичны. Я хотел бы позаботиться обо всем как можно быстрее, чтобы продолжить свои дела. Какой самый эффективный путь, чтобы решить нашу проблему? Любовь. Я надеюсь, что парень не расстроен. Я успокую его, — говорит другому водителю. Расслабься, все хорошо. Мы оба застрахованы. Я знаю, каково это. Со мной было то же самое. Это была незначительная вмятина, и мы починили это задень. Не волнуйтесь, мы не сообщим о происшествии, если вы не захотите. Мы можем, вероятно, просто заплатить за ремонт и избежать привлечения страховой премии. Не из-за чего здесь расстраиваться. Подбадривает расстроенного водителя, кладет руку на плечо в духе общечеловеческого товарищества. Покой. Но разве это не судьба? Я собирался чинить скрежет в бампере так или иначе, и на крыле была вмятина. Теперь я починю все бесплатно. «Скажите, вы случайно не Шурин Джорджа?» «Вы просто парень, который мне был нужен. У меня есть отличный бизнес, которым вы можете мне помочь». «Мы оба извлечем выгоду. Вы похожи на того человека, который сможет исследовать его для нас. Как насчет чашки кофе? И мы можем обсудить это. Между прочим, вот моя страховка. Надо же, та же компания, что и у вас. Какое совпадение». «Все, что не делается, все к лучшему, нет проблем». «Уходит, болтая с новым другом, об инциденте уже забыли». Повыше упомянутая иллюстрирует все, о чем мы говорили. Именно мы сами создаем стрессовые реакции в результате того, что мы держим внутри себя. Подавленные чувства определяют наша система взглядов и наше восприятие себя и других. Они, в свою очередь, буквально создают события-инциденты в мире, события, которые мы переворачиваем и обвиняем в наших реакциях. Это система самоукрепления иллюзий. Это то, что имеет в виду просветленные мудрецы, когда они говорят, «Мы все живем в иллюзии». Все, что мы испытываем, является нашими собственными мыслями, чувствами и убеждениями, спроецированными на мир, на самом деле вызывающие события, которой мы видим в своей жизни. Большинство людей в какой-то момент переживало каждый из уровней сознания, но в целом мы склонны действовать прежде всего на одном или другом уровне в течение долгих промежутков времени. Большинство людей озабочено выживанием во всех его разнообразных формах, и таким образом они отражают прежде всего страх, гнев и желание выгоды. Они так и не поняли, что состояние любви является самым сильным из всех инструментов выживания. Интересно, как мы сказали в более ранней главе, что наличие собаки может удлинить человеческую жизнь на срок около 10 лет. Любовь, ласка, забота о другом существе и дружеской компании, которые связаны с наличием собаки, смягчают отрицательные эффекты стресса. Любовь стимулирует эндорфины и жизненную энергию, привнося целительный бальзам, склонная к стрессовому напряжению жизни».